пасторами. Этих людей обвинили во вредительстве на фабриках и заводах, мостах и железных дорогах, в подрыве колхозов, в шпионаже. НКВД раскрыло также и вражеское гнездо раввинов, которые в Москве выполняли задания фашистских разведок. Если с национальностью, прошлым, политическими взглядами все было благополучно, то могли подвести связи. Репрессии, начавшиеся внутри партии, правительства и армии, шли вширь. У каждого осужденного были родственники и знакомые. У знакомых свои родственники. Мы уже уже Вспоминали о четырех списках людей, подлежащих расстрелу, которые Ежов направил Сталину. Список номер четыре состоял из жен врагов народа. Мы рассказывали, как были ликвидированы или отправлены в тюрьму родственники репрессированных генералов. Военных обычно расстреливали быстрее, чем штатских, без суда. В некоторых затянувшихся делах признания осужденных были получены в обмен на обещание не убивать членов семей. Иногда Сталин держал данное слово. Одна осужденная беженка повстречала в лагере 12 джон, двух дочерей, невестку и двух сестер крупных партийных работников, включая жену Ягоды. Жены, как правило, получали по восемь лет. Типичной жертвой следующей по значению категории был Салпетер, начальник охраны Сталина, латыш, который был арестован с женой. Она отказалась подписывать признание. Некоторое время спустя ей разрешили повидаться с мужем который был в ужасном состоянии, и пробормотал, что она якобы хотела снять портрет Сталина в их новой квартире, в бывшей квартире Ягоды. Она также получила 8 лет. Жены руководящих советских работников медленнее всех привыкали к тюремной жизни. Им было особенно трудно. Им не в чем было признаваться, и они не могли даже опровергнуть обвинение жена врага народа. В отличие от мужей, они зачастую не представляли себе возможных последствий. В тюрьме они держались заносчиво и вначале не общались с другими арестантками, думая, что те действительно в чем-то виновны. Членам семей арестованных, оставшимся на свободе, приходилось почти так же тяжело. Бывший советский офицер Орлов рассказывает, что четверо детей казненных офицеров НКВД хотели покончить жизнь самоубийством. Детям было 13-14 лет. Их нашли в полумертвом состоянии в Прозоровском лесу под Москвой. Дочери заместителя начальника разведывательного управления Красной армии Александра Карина было 13 лет, когда в седьмом году расстреляли ее родителей. В квартиру Карина въехал один из подчиненных Ежова, а девочку выгнали на улицу. Она решила пойти к лучшему другу своего отца Шпигеля глясу заместителю начальника иностранного отдела НКВД, где ее приютили на ночь. На следующий день позвонил секретарь Ежова и буквально приказал выставить ее на улицу. Шпигель вспомнил, что у девочки есть родственники в Саратове и направил ее туда. Через два месяца она вернулась, худая, бледная, с глазами полными горечи. В ней не осталось ничего детского. Но это еще не все. Дочь Карина...